Глава седьмая С Аурой всё вообще получилось странно и в то же время занятно. Воспоминания нахлынули сами собой, пока я ждала Фила, притопывая ногой от нетерпения. Когда я в прошлый раз удрала от своего оружия, только на пороге Академии сообразила, что-то не так. Вот буквально за секунду до того, как по привычке влетела в поле идентификации. Интуиция сработала, И я шарахнулась от ворот, как служительница богини девственницы от борделя. Почасав затылки, я наконец вспомнила, чему нас учили в академии, и переключилась на аурное зрение. И по неволе присвиснула. Узор был вообще другой, словно я и не я вовсе. Если бы хватило дури сунуться под сканер, здесь сейчас была бы половина охраны академии, а само сканирующее поле Орала бы сигнализация на всю призму. Попытка несанкционированного проникновения. Это у Таиси посоха есть автоматический доступ на учебную территорию, а я сейчас не она, а вообще неведомая зверушка. И что делать? Я тогда порядком растерялась. Получается, даже к Вальду с новой аурой не смогла бы вернуться. Усилием воли, взяв себя в руки и припомнив обучение в Ордине, я всё же сосредоточилась и попыталась рассуждать разумно. Моя аура изменилась, когда я захотела кусрегаму себе. А теперь я хочу домой. И а если очень сильно хочу, ещё сильнее. Ух ты. Перед аурным зрением развернулась невероятная картина. Моя сущность, повинуясь моему желанию, просто взяла и изменилась. Я снова стала собой. Как это? Сестра, с этим ещё придётся разобраться. Но сами по себе новые возможности мне нравятся. «Ржа, Фил! Глазам своим не верю! Тебя реально по... привязали!» Распинался Ксан с маньячным блеском в ярко-желтых глазах, рассматривая печать резонанса и связи. «Это ж значит, какая-то вселенная схлопнулась, раз это случилось! Ты ж почти со всей женской половиной мастеров призмы перекувыркался, ни одна не цепляла!» Ну, должен же я был хоть когда-то найти ту единственную и неповторимую. Начал я по второму кругу, делая одухотворенное выражение лица. Да, судя по усмешкам друзей, получилось неправдоподобно. Да и Жорик уже от смеха устроил моему затылку вибра-иглу каловни. Да не заливай. Кались уже, кого выбрал? Наверняка ведь наивную дурочку, недавно из академии, чтоб можно было верёвки ведь предположил второй мой друг, Баат, тряхнув копной ярко-красных мелких косичек. До сих пор удивляюсь, как он их еще не оборвал, постоянно ж дергает. «Не угадал», — мотнул головой я. «Ага, она ее даже не закончила», — заливался хохотом в капюшоне Беоид. «У-у-у, совратитель невинных деточек!» «Как же хорошо, что лепят этого тролля вселенского масштаба, понимаю только я». — Действительно, Баа, ты чего? Он же мелким даже за рукоять себя подержать не дает. Боится, что фрукты им резать начнут и пихать в неположенные места, — помахал рукой Ксан. — Значит, наоборот, тебя все же пересилили? — Опытная, — предположил Кпинга. — И нет, это не оговорка. Друг страдал от того же недуга, что и я. Он был редким оружием, трехлезвийным ножом, Кпинга. Да и Ксан недалеко от нас ушел. Вы когда-нибудь слышали об Эмеичи? Во. И я о том же. Настоящий клуб собратьев по несчастью. С другой стороны, ну не тяпка же, и тоск верно. Хотя большинство мастеров в тяпке был бы сражаться с подручней, чем нами. А если серьёзно, Фил, продолжал прикалываться Ба. Скажи, что тебя не воли главы клана повязали, с кем выгодно? Или всё же сама бабка Крей за задницу держала, чтобы не дёргался, пока трахует. Фу, ну ты извращенец. Я аж плечами передёрнул, представив эту картину. Но раз у тебя такие фантазии, намекнул дорогуй тётушке. Она всегда любила помоложе. Ржжа тебе под язык, встряпхнулся Кпинга. Только попробуй. Ну чего ты, согласись. Красивая же женщина. Возрастом с про родителей, конечно, но ведь женщины как вино, чем старше, ну дак тебя-то кто в результате поел? Да историческое вино или как? В этих трульях язык без костей и в башке ветер, за что и люблю, отличный парни. Позвольте сохранить интригу, коллеги. По несчастью, ага. Скажу лишь одно, кусарегамой она будто вечность сражалась, и я показательно мечтательно вздохнул, устремив свой взор в сторону горизонта. Ксан глянул на мою загадочную рожу и присвистнул. Да нет таких в призме, я б знал. Или Кто ты из древних вернулся? Я опять многозначительно промолчал, пожав плечами и положив голову на сложенные ладони. Не то, что я стану стыдиться своей взявшейся из ниоткуда дикарки, но если в призме решит, что совладать со мной мог только кто-то из древних, почему нет? Для престижа полезно, и самолюбие греет. И не боишься, что правда вскроется, уточнил Пимпла. Я что, кому-то что-то утверждал? Я вообще молчу из-за чужой фантазии, не отвечаю. А всё сказанное мной чистейшая правда же. Мало ли что они себе напридумывают. Это не мои проблемы. Конечно, не твои. Их потом мне разгребать придётся, интриган проворчал Биоид. Я хмыкнул и уже повернулся к бармену, чтобы заказать себе выпить, как вдруг по телу прошёлся словно лёгкий разряд тока, принося с собой не боль, но заметную нервозность и несвойственное мне желание то ли что-то делать. то ли куда-то бежать. Это еще что? Это так ощущается зов мастера? Занятно. Хоть и геморно. Жорик у меня в капюшоне тоже завошкался и растопырил колючки так, что они прокололи плотную ткань и полезли наружу. «Пх-пх! Щекотно!» заявил он секунду спустя и легонько цапнул меня за ухо. «Бежим, бежим, бежим!» «Кажись, меня зовут...» А правдал я своё состояние перед друзьями, стараясь как можно пассивнее реагировать на столь сильный призыв. Эх, а ведь обещала сама найти, а не тянуть за поводок связи, словно загулявшегося пса. Что? Кому-то не понравилось, что пьёшь без хозяйки? Затащи её в бар, хоть полюбуемся на живую древнюю. Да и похороны твоей вольной жизни нормальные устроим, крикнул мне вслед Ксан. Дундук, я бы на его месте остерёгся. Если древняя справилась с кусаригамой, то шёл с кольцом ей на один зуб. Хм. А мысль забавная. Может, моя декарка в маске вообще любительница редкого оружия. Под тихое бубнение биоида я выбрался в центральную шахту развлекательного комплекса и завертел головой, стараясь определить, с какой стороны чешется сильнее и куда, соответственно, бежать. «С крыши зовет», — подсказал Жорик. «Около портальной площадки засела». «Умная!» «Да я как бы и не сомневался. Дуры бы не повязала», — пожал я плечами, и, всячески гася в себе порывы ринуться на зов бодрым козликом, в развалочку почесал клифту. «Не-е-е-е, девочка, может, и хорошая, но не заслужила еще, чтобы нестись к ней, сломя голову. А опасности как таковой...» Я точно не ощущаю. Тонкий силуэт, затянутый в черное, смотрелся в какой-то степени даже красиво, на фоне алло-оранжевого неба. И волосы по ветру. Прямо картинка из Ани Реала про приключения юной героини. Романтичный и отважный. По сюжету я, наверное, должен быть мрачным угребком, типа древним и мощным оружием, сломанным тяжелыми испытаниями и потерями. Мы серии двести будем грызться, как два цвирка на одной помойке, а потом нас оглушит неземной любовью. И сразу после этого надо будет красиво умереть, и это прям обязательно. Можно вместе, а можно только мне. Не-е-е, в черную дыру такую романтику. Я поправил капюшон и неслышно подошел к дикарке. Хотел потрогать за плечо, но девушка и так меня услышала. Обернулась картина, сверкнув стразами на маске. Что звала? Разбил я весь пафос момента и широко зевнул. Карту надо оформить. Сразу коротко и по делу отозвалась мастер. Всё-таки дикарка, да? Где ты, оно мне даже нравится, вообще никаких сантиментов. Вижу цель, пофиг препятствия.